Черным вихрем обрушился на Кеннелла их сонм, отнимая волю и жизнь, и в пропасть времен на самое дно повлекло дозорного вниз. Синим пламенем вспыхнул Кеннелла в астрал, и последний прошиб его пот, и глыбой льда он сорвался со скал, туда, где вечность как год».